Мост через Тимаку рухнул много лет назад, и нам пришлось добираться до 112-го шоссе кругом через проспект Чайковского и железнодорожный вокзал. Перевалив через железку, мы покатили по району до тьмы, застроенному малоэтажными домами. Часть была уничтожена еще во время ядерной атаки, но большинство из них за 30 лет просто разобрали на запчасти. Сперва на дрова дерево собирали, потом вывезли двери, окна и прочую мелочь, ну а дальше пришел черед кирпича, бетонных плит и балок. Стекольщики к этому, правда, уже не причастны. Местные, те, что вокруг бывшей столицы области живет, постарались. В самом же городе, когда-то насчитывавшем почти полмиллиона населения и ведущем свою историю с XII века, Обитать сейчас от силы тысячи три, не больше. Но я слышал недавно, что у Совета общин уже появились планы по заселению отдельных районов в Твери. Говорят, порт будут строить в рамках расширения торговли по Волге. Разрешение мои прервал голос бригадира стекольщиков, раздавшихся из рации. «Заноза! Ответь Фоксу!» «Здесь заноза!» Я взял в руки микрофон. «Что у вас?» «Вы где, следопаты? Наш команд запер Старицкую трассу, но парни говорят, что видели большой армейский джип, проскочивший дальше, до улицы Громова. Говорят, под сотню шел». «От хитрый черти!» — восхитился я находчивостью эстонцев. «Словно старая, опытная лиса, Берг сделал петлю и вернулся практически к тому же месту, «Откуда уехал?» «Вот только не учел, что машина у нас такая же, как у него, а дорога лучшая. И там, где он будет скакать по разбитым проселкам, мы поедем параллельно по неплохой трассе. Но идея понятна. На УАЗике мы бы за ним точно не угнались». «Фокс, спроси мужиков, как давно они ту машину видели?» Ответил мне уже другой молодой голос. — Заноза, это Филимон Захаров. Они буквально десять минут назад выскочили из промзоны. Нас увидели и угол срезали. — Спасибо, Филимон. Посматривайте по сторонам, мы сейчас подъедем. И, выключив микрофон, я скомандовал нашему водителю. — Чпок, поднажми, на Старецкое шоссе выезжай. Андрей широко улыбнулся. — Ну, любит парень быструю езду. Что тут плохого? И поднажал. Да так, что кое-кто из ребят не удержался на сиденье и, чертыхнувшись, свалился. Наглядываться я не стал, поскольку в этот момент перестраивал рацию на наш следопытский канал. «Дед Иван в занозе!» — голосом злым и вызвал я Валеру. «Здесь я? Как успехи?» Они вдоль Тверцы ломанулись по дороге на Рябеево. Мы будем преследовать по 112-му. Есть кому их шугануть на берегу. А как же! И в Дачном люди есть, и в Подъелышево. Замечательно. Отбой, а то мне держаться крепче надо. Напоследок пошутил я. Машина, между тем, уже выскочила на московскую трассу. Впереди показался поворот на Старицу. И КамАЗ стекольщиков отсюда видно. Я снова сменил частоту. — Филимон, это занозы вызывают. — Да, слушаю. Мы подъезжаем, убирай свой большой груз. Потом за нами закроете. — Понял. — К моменту, когда мы подъехали, грузовик стоял на обочине, и мы, не задерживаясь ни на секунду, пролетели мимо. Я только и успел помогать рукой, высокому молодому парню, стоявшему в кузове с калашниковым в руках. В зеркале заднего вида было видно, что сразу же четырехкостная махина тронулась с места и снова встала поперек дороги. «Шляпа, доставай бинокль блюк, смотри на левую сторону, а я справа понаблюдаю», — бросил я через плечо, а сам достал из своего рюкзака небольшой японский восьмикратник. Машину подбрасывала на кочках и ямах, но все равно наблюдать было не в пример удобнее, чем в козлике. Окно вот только маловато. Чпу, сбрось за сорока, не на пожар летим. О, совсем другое дело. Я пристально вглядывался, проскинувшись между Тверью и Ребеева, Мигаловский аэродром. Оборудование оттуда давно вывезли наши друзья-вертолетчики, но часть ангаров поддерживали в порядке, иногда используя его как площадку подскока. Стой! громко скомандовал я, когда мой взгляд, усиленный оптикой, зацепился за большой автомобиль, стоявший у одного из ангаров. Андрей, сворачивая к в полю, до да взлетки было около километра, до ангара и машины полтора, но тигр я видел прекрасно. Попались, голубчики! мелькнула злорадная мысль. Сейчас вы у меня попрыгаете. Внезапно поперек нашего курса. Выросла строчка невысоких разрывов. «Мать моя, женщина, про тридцатку ей забыл!» Чпок резко вывернул руль, и машина помчалась под углом 45 градусов к прежнему курсу. «Спокойно. У нас пепелац бронированный. Только прямое попадание страшно. Ты, Андрюха, все равно молодец. Давай зигзагом!» И Чпок, придавив педаль газа, принялся чертить на поле замысловатые кривые. Первая очередь легла с большим недолетом, вторая перелетом левее, следующая снова перелет. Я действительно не опасался осколков. У Вогов они мелкие и легкие, но вот отсутствие охраны аэродрома несколько напрягало. Пост здесь был маленький, человек пять ополченцев старших возрастов, но был. Похоже, что эстонцы... Их могли зачистить заранее, еще до того, как. Черт! Наш бронегаз подпрыгнул на кочке так, что я чуть не ударился головой о толстенно стеклу окна. Чпо, Любее забирай к забору! Вдоль периметра взлетного поля еще стояли отдельные секции монументального бетонного забора, которые могли здорово осложнить стрельбу нашим противникам. Уберевшись ногами, чтобы не хватало по салону, Я торопливо переключился на другой канал и связался с Валерой. Тут такое дело. Похоже, что вертолет у них не под Ржевом, а тут под Боком, в Мигалово. Скорговоркой высказал я осенившую меня догадку. их охрану они здесь тоже уложили. Весь замысел, не нелишенный изящества операции эстонцев, стал мне понятен. Нанять нужного им человека, то есть меня, проводником в Москву спокойно проехать по трассе до аэродрома, откуда и вывести ценного пленника на свою большую землю. Вертолета им бы и одного хватило, Ми-8 или Белла какой-нибудь. Если бы я не соскочил с поезда, то к настоящему моменту уже подлетал бы к месту постоянного заточения. Непонятной оставалась только цель. Но об этом будем думать потом, когда по нам из АГСа перестанут стрелять в спокойной, так сказать, обстановке. Если бы мы заранее подготовились, то, конечно, из трофейного Птурса достали бы гадов, но сейчас у них явный перевес по огневой мощи. Следующая серия почти вся пришлась в остатки забора, и чпок оттормозился так, что сидевший за мной мистер Шляпа чуть не впечатал меня в торпеду. Вариантов у нас два. Спешится ли продолжить движение под прикрытием брони? Какой выбрать? Промеркнуло у меня в голове, и тут же появилось решение. «Ваня, ты вроде знаком с этим музыкальным инструментом?» Спросил я тушканчик, откнув пальцем в фагот. «Да, умею». «Тогда мы с тобой на выход, а вы сразу ходу вдоль забора. Последнее уже чпоку и компании». Схватив «Г-3», Я протиснулся в задний отсек. Тушканчик распахнул дверь, последовательно вытолкнул наружу треногу, блоки управления и, соскочив вниз, принялся собирать пусковую установку. Мне оставалось только подхватить два ТПК и последовать за ним. Мистер Шляпа протянул мне мою винтовку и закрыл дверь. Взревев мотором и забросав на оскомними грязи, тигр рванул вперед как оказалось очень вовремя, поскольку буквально несколько секунд спустя бетонную секцию забора прилетела граната из РПГ, осыпав нас с Иваном в дополнение грязи еще и бетонной крошкой и отколов приличных размеров кусок от плиты. — Твою мать, мы что, на войну попали? — гневно спросил Тушканчик, заканчивая сборку пускача. — Похоже на то. И я поднял с земли увесистый контейнер с ракетой. Сколько еще осталось? Секунд 30, еще не больше, кого стреляем. Во всех, брат, во всех! Подрузив ракету на станок, Мур сделал знак, чтобы я помог перенести, готовый к использованию птур к краю забора.